Вектор Клейнерт, товарищ Драгов, капитан Лебедев. 12 лет Юрий Иванович Дроздов руководил управлением С нелегальная разведка ПГУ первого главного управления КГБ СССР. Создал группу специального назначения "Вимпел". Руководил операцией по взятию дворца Аминов в Кабуле. Был резидентом в США и Китае. Американцы назвали его человеком-легендой, с чем он категорически не согласился, дав понять, что его биографии отнюдь не уникальны для офицера КГБ. Если сегодня вы отыщете на страницах некоторых газет блестящий анализ запутаннейших ситуаций за подписью «Аналитическая служба АО на Макон», знайте, это работает Дроздов и компания. Любые рассуждения человек со стороны о тонкостях работы разведчика нелегала для посвященного за версту будут отдавать наивностью. Как бы автор ни надувал щеки, ни вживался в роль, сколько б литературы ни перелопатил, какой бы фантазией ни обладал. Так легко распознается человек, не нюхавший пороху, но пишущий о войне. Не профессионалов. В любой области знаний или деятельности всегда выдаст незнание профессиональных мелочей, специфических деталей. Но коль нелегальная разведка, часть нашего планетарного мироустройства, и от качества её работы опосредованно, но весьма ощутимо зависит существование государства, а следом и нас, каждого в отдельности, то стало бы хочется знать о ней. Немного больше, кроме того, что она существует. Рассказать о ней лучше, чем бывший нелегал, никто и никогда не сумеет. Юрий Иванович, взявшись за этот нелегкий труд, вынужден сделать оговорку. Всего о работе разведки сказать никогда нельзя. Ну, всего нельзя, это понятно. Но где же та незримая разрешительная черта, до которой приподнять завесу хотя бы допустимо. На разной высоте увидели её Аркадий Шевченко Разрыв с Москвой, Владимир Резун Суворов Аквариум, Олег Калугин Первое управление Прощай, Лубянка. Первые двое откровенные изменники родины. Третьего называют предателем бывшие соратники, но сам он факт предательства отрицает. Проще всего указать пальцем на меня, политического противника режима, как на предателя, а не признаться в собственных ошибках. Возможно. Но отталкивающее впечатление книга Калугина производит даже при самом беглом знакомстве с ней. Обложка украшена двумя банными вениками, перевитыми лентой и образующими круг. Внутри круга серп и молот, над ним пятиконечная звезда. недо полагать, что это герб страны, вскормивший автора мемуаров. Рекламный текст на суперобложке гласит: "Зоркий глаз Калугина и его способность запоминать детали помогают читателю проникнуть в самое сердце советского разведывательного аппарата, функционировавшего во времена холодной войны". Ещё Первое управление это мемуары разведчика, который даёт честную и подробную картину внутренней работы КГБ. Сами собой напрашиваются некоторые параллели. Первое. Предание о гласности официальных сведений об агентстве национальной безопасности АНБ США. Бюджет, количественный состав, структура. Запрещено законом Вторая. Даже фамилия директора службы разведки Массад является тайной для израильтян. В декабре 1993 года в бюджете спецслужб Израиля и в самом Израиле знали лишь несколько человек. Общественность и парламент Кнессет, как ранее, так и сегодня, понятия не имеют. а направления и масштабах деятельности своих разведок. Это не предусмотрено законом. Третья параллель. ФРГ действует общий закон о парламентском контроле за разведывательной деятельностью федеральных органов, принят в 1978 году, который осуществляют три комиссии. Члены всех трех комиссий обязаны держать в тайне ту информацию о разведке, которая становится известной им по ходу работы. Четвертое. Не регламентирована законом деятельность разведки Великобритании, МИ-6. Она основывается на директивах и постановлениях правительства, которые являются секретными.